Глава 21. Люди в Черном. В дверь гостиничного номера сначала треснули кулаком, а потом принялись колотить ногами. Ты что, заснул? Открывай эту дверь, сломаю. Кричали на два голоса, и что самое интересное, На русском, хотя и с сильным южным акцентом. Постояли суд перед дверь и едва успел отскочить в сторону. В номер ворвались двое в черном. Черные остроносые полботинки такого же цвета водолазки и джинсы. Один из вошедших, тот что покрупнее, поверх водолазки носил короткую кожаную куртку. Второй, мелкий и суетливый, длинный плащ все того же цвета. Первый, не спрашивая разрешения, развалился в кресле. Второй расстегнул плащ и достал навехонькую бейсбольную биту. Жилец, прислонившись к стене, принеса с интересом рассматривать гостей. «Собирайся, Женя!» — приказал крупный. «Надо ехать!» «Куда?» «Совсем дурак, да?» — закричал мелкий и замахнулся. «Подожди, расу, остановил его первый. «Тебя хочет видеть Башир. Надо ехать». «Кто такой Башир?» «Башир? Он здесь самый главный», — терпеливо объяснил недоумку гость. «Собирайся». «Странно. Я думал, что самое главное здесь королева». «Умный, да?» — опять заорал мелкий. Чувствовал, что ему очень хочется опробовать новую биту, и он настойчиво ищет повод». «Джамбек, вон, сука, меня достал уже!» «Башир, здесь решают все вопросы, так что давай, Женя, двигай булками!» «Ребята, а вы меня ни с кем не перепутали?» «Вот съездим и выясним. Ты, главное, не бойся, с тобой хотят просто поговорить». Повеяло забытыми 90-ми. Тогда было очень модно приезжать и с разной степенью вежливости приглашать на беседу. Многих из тех собеседников не могут найти до сих пор. Нет, ребята, сегодня не выйдет. Жилец до сих пор не понял, что его мнение вообще никого не интересует. Позвоните завтра, а лучше на следующей неделе. — Женя, Женя, что же ты такой тупой? Джамбек неторопливо поднял крепкое тело из кресла и подошел к нему. «Люди, тебе оказывают честь приглашают в гости, а ты...» И вдруг пробил с разворотом в живот. Самое интересное, что не попал. Пролетел по инерции вперед и угодил в плотный захват. а, -а, -а, -а, -а — завизжал нервный носу, размахнулся и от души приложился. «Попал!» Точно по хребту, только не тому, кому собирался. — Ох! — только сказал Джамбек и рухнул на пол. Расу даже не успел толком расстроиться из-за промаха, потому что рухнул следом за напарником. Бита выпала из бесчувственной руки и откатилась под ноги к единственному, оставшемуся на ногах. Женя пинком отправила ее под диван, после чего уселся в кресло, закурил и принялся терпеливо картать время в ожидании, когда кто-нибудь из этих клоунов очухаться. Но он сегодня мог взять в толк, кому, черт подери, он так срочно понадобился и какие с ним собираются решать вопросы. — Представляешь! — с явной ностальгией в голосе проговорил Грек с «Все как в конце восьмидесятых!» «Да уж! Скажи, эти палки до сих пор у вас в моде?» «Необычайно!» — подтвердил я. «Ими дерутся в песочнице, а как только чуток подрастут, сразу же переходят на огнестрельно. «Жуть!» — огорчился Толя. «И не говори!» — не стал спорить я. «Что было дальше?» «А что дальше?» Дальше они очнулись и принялись гнуть пальцы, типа «Мы тебя тыг-дым-тыг-дым, мама-папа, дедушка-бабушка, всех тоже тыг-дым-тыг-дым». «Круто!» — восхитился я. «Это какой же надо иметь тыг-дым?» «И гвоздик!» — меланхолично добавил грек, на котором висит фото всей семьи. «Неужели?» — в ужасе воскликнул я. «Гвоздик тоже не пожалели. Изверги!» — огорчился я. — А что было потом? — Потом я им еще немного добавил, и они стали проще. В общем, поговорили. — И? — Есть, оказывается, такой страшный человек по имени Башир. У него офис за городом в какой-то кебабной. Очень хочет меня, в смысле тебя, встретить и, подозреваю, слегка ошкурить. — Блин... Искренне расстроился я. — Что? — Очень, говорю, не вовремя этот башир нарисовался. Теперь будет постоянно вертеться под ногами, а нам с тобой, между прочим, пора завершать операцию. — Хочешь сказать, нашел? — Ну, типа того. — Теперь слушай внимательно. — А может, ну его, скоморох? Миша, знаешь, крепче спишь? — Не тот случай. Сам подумай, если вдруг на стрелке с этими детьми гор, кто-нибудь ненароком отварит меня палкой по башке, или случится еще что-нибудь, тогда тебе, дружище, придется тащить изделия в Россию. — Не хотелось бы, — вздохнул Грек, — я, если ты не забыл, до сих пор числюсь изменником Родины и мелким воришкой в особо крупных размерах. Это на самый крайний случай. Итак, начинаем. Содержание предыдущих десяти серий. Опускаем тебе это без надобности. Значит, у того доцента начались непонятки с работодателями, из России по его душу приехал опер. Очень, кстати, неплохой. Это точно. Доцента вместе с изделием он увел чисто, но эвакуировать их не получилось. Опять протечка. Совершенно верно. Их слил один мелкий засранец из резидентуры. О его судьбе можешь не волноваться. Потом все пошло наперекосяк. Доцент помер, а оперу плотенько сели на хвост. Он смог на несколько часов оторваться, но потом его все равно подобрали. Те несколько часов, насколько я понимаю, он провел с пользой. Да уж, без дела этот Ник не сидел... Успел как следует спрятать изделия и даже оставить подсказки для тех, кто придет следом. Снимаю шляпу. Правильно делаешь. Подсказка номер один. Фотография Рузвельта, Черчилля и Сталина. На какой-то конференции. То ли в Ялте, то ли в Тегеране. А к чему это? К тому. Знаешь загадку, что объединяло в годы Холодной войны Советский Союз, США и Великобританию? Откуда мне это знать? Их всех объединяло так называемое гарнизонное кладбище в здешней столице. С одной стороны к нему примыкает наше посольство, с другой остальные два. Ух ты! Подсказка номер два. Нарисованный на пыльном стекле в ванной могильный холмик с плитой для тугодумов. «Подсказка номер три. Билет в музей сопротивления. Посетил? Посмотрел в интернете. И, наконец, подсказка номер четыре. Труп напарника. И, как говорится, простенько, но со вкусом. Логические упражнения можешь опустить. Просто скажи мне, где оно? Внутри четырех орлов. Так называется могила полковника Гренинга. Не понял. Оно в могиле?» — Ты, бедняга, совсем отупел на чужбине? — Говорю же, над могилой высокое надгробье, Поверх него чугунная плита с орлами по бокам. Отсюда и название. Вырекаешь? — По мере сил, — признался Толян. — Чтобы открыть тайник, достаточно. Немного приподнять плиту и немного сдвинуть вправо. Потом включаются механика. — И всего-то делов? «Есть, правда, одно но. Плита обалденно тяжелая. Тот человек, который рассказал мне об этом, был одним из тех немногих, кто управлялся с этим в одиночку. До сих пор не пойму, как тот Ник умудрился это сделать». «С этим более-менее понятно», — заявил Грек, полностью проигнорировав мои стенания по поводу грядущих трудностей. «Заберем изделия, Что потом?» Потом ты отвозишь его в окромное место, а я возвращаюсь в гостиницу. А это обязательно? Меня там будут ждать. Напоследок придется еще кое-что сделать. А может, ну его? Рад бы, вздохнул я, но никак иначе. Жалко. А мне тоже. А, кстати, что у нас нового по гостинице? Ты знаешь, создается впечатление, что куча народу ждет, Когда же ты разыщешь изделие? С этого момента поподробнее. Изволь. За последние двое суток в комфорт всерилось несколько интересных персонажей. Во-первых, штатники, трое мужиков и одна дамочка. Очень специфическая публика. На людях между собой стараются не общаться, однако пару раз собирались в одном из номеров. Еще одни охотники... Очень даже может быть. Это все? Еще азиаты, два туриста из Японии, один вьетнамец и молодая парочка из Южной Кореи. Ты Интересно, а что ты усмотрел в них такого странного? Ничего особенного, кроме того, что все они этнические китайцы. А маленького чедушного старикашки я не заметил. Ты всерьез полагаешь, что твой друг Алю. До сих пор жив? Начинаю понимать, что все может быть. Значит так, сейчас ты позвонишь этому Баширу и назначишь встречу на вечер ну, где-нибудь в центре. Встретимся, постараемся уговорить его отойти в сторонку. Ну, сам понимаешь, нет ничего хуже, когда посреди серьезной работы под ногами вертится всякая шушера. Сколько операций из-за этого срывалось? Несчастье? «А если не получится?» «Поедем, якобы, к нашему шефу за город, ну, а там уже по обстановке. Завтра с утра подберем пару квартир в городе, а вечером выдвигаемся на кладбище». «Вдвоем? Ну, думаю, справимся».